Глава двадцать 21, в которой плетутся интриги и объявляется война. Рука Рокаголима отдернулась, По его телу пробежала сильная дрожь, грудь начала вздыматься. Пародия на дыхании, а потом с тихим звоном, как будто кто-то поставил чашку на блюдце, открылись глаза. «Еще, еще!» — командовала Гингема. ее пальцы двигались так быстро, что я едва успевала следить, как один магический пасс переходил в другой. Ма тоже не отставала. Оживление требовало невероятного мастерства и концентрации сил. Бастинда, произнося заклинание на незнакомом мне языке, подошла к голему и коснулась его груди. На гладком фарфоре появилась сложная огненная печать. Таких нужно было нанести еще шесть. Я заметила, что на лбу у матери выступила испарина. Она сильно побледнела от напряжения или от злости, или от злобного напряжения. Не хочешь помочь, Матильда? Хм. А ты не хочешь вернуть мне украденные воспоминания? Естественно, она не хотела. Иначе не стала бы ничего забирать. Но я времени зря не теряла. В моей комнате зрело зелье для возвращения памяти. обнесённая мощной защитной стеной из заклинаний и для надёжности скрытая чарами невидимости. Всё ещё злишься? Ну, полна дуться, дорогая, сказала Гингема, не прерывая череду движений и не поворачивая головы. Под действием первой печати голем сел на кровати. Его незрячие глаза смотрели на меня в упор. Было жутковато. Я только согласилась понаблюдать за вашим ведьмовством, что и делаю. Мне еще надо дать моркови единорогам. Так много дел. На самом деле, помимо простого любопытства, мне не хотелось упускать ведьм из виду, а то мало ли опасных идей может родиться в двух блестящих головах. Голем немного перестарался. Кстати, люди не умеют смотреть назад. Озвучила я очевидное. Добавь знак Лиарт, ему на шею бастинда. В комнате воздух так отрящал от накопившейся магии. Мама с бабушкой почти не разговаривали. Обрывков магических формул было достаточно, чтобы они понимали друг друга. После магической коррекции голем стал выглядеть поживее, но каждое его движение выдавало наличие кукловода. Ведьмы сердились, использовали большее количество чар, но я чувствовал, еще немного и они начнут терять терпение и насядут на меня серьезно. Мне не хотелось обострять и без того острую ситуацию, да и если они быстрее съедут отсюда, я только выиграю. Если хотите, чтобы я вам помогла, тогда не помешает хоть капля честности с вашей стороны. И что же ты хочешь знать? быстро спросила Ма. Я совсем запыхалась. Я хочу знать, в чем заключается ваш план. Я сложила руки на груди и вздёрнула подбородок, демонстрируя всем своим видом непреклонность. Давайте сделаем перерыв и все вместе выпьем по чашечке чая, быстро сказала Гингема. Голема снова уложили и накрыли двумя одеялами, как будто он мог замёрзнуть. Когда на стол был выдружён персиковый пирог, и мы втроём расселись вокруг, Гингема заговорила. "Я хотела правду. Что ж, она такова:" Мы заменим настоящего молчаливого големом. Какой в этом смысл? быстро спросила я и проигнорировала предложенный кусок пирога, хотя его аромат дразнил ноздри. Смысл в том, что мы вложим нужные слова в его рот. То, что пытался создать молчаливый, будет разрушено, и это сделает он сам. Не будет в истории более яростного борца за права ведьм, Ма улыбнулась. Все мои чувства кричали о каком-то крупном подвохе, но я не могла представить, что это могло быть. В вашем прекрасном плане есть еще один момент. Не считая того, что практически невозможно выдать голема за человека, несмотря на то, что вы использовали очень тонкий фарфор. Никогда не стоит недооценивать фарфор высокого качества. загадочным видом изрекла Гингема: "Ты хотела правду, ты ее получила". Теперь твое дело, что с ней делать. А нам надо отдохнуть. И, Матильда, вечером мы надеемся узнать, каким будет твой положительный ответ. С тонкими улыбками вежливо поднялись из-за стола и неторопливо разошлись по своим комнатам. Я подождала немного. Сначала из одной комнаты начал доноситься храп, как будто кто-то катал гальку по черепичной крыше. Это мама, а потом к нему присоединился храп. Какой мог бы быть у оперного баса это ба Гингема и Бастинда, утомленные колдовскими практиками, спали, и я воспользовалась временным затишьем, чтобы улезнуть. На цыпочках вышла из хижины и поспешила в лес. Попробую восстановить память естественным способом. Когда кто-то напоминает о прошедших событиях, и раз яркая вспышка, и прошлое выныривает из тумана. В надежде встретить оборотня Альберта, я довольно долго бродила по лесу и в итоге поднялась по тропинке к гномьему поселению. Гномы ушли, бросили свои норы, и теперь придется долго их выслеживать, да и вряд ли они станут так часто подниматься на поверхность. Я постояла на краю ямы и столкнула носком туфликом глины. Хорошо бы Альберт меня учуял и явился сам. Не пришлось бы использовать приманивающие чары или бегать по округе с громкими криками. Одна вещь не давала мне покоя. При прошлой нашей встрече оборотень сказал, что ведьмы хотели притащить кого-то из башни, но не смогли. Я прокручивала в голове возможные варианты, но не могла найти объяснение. Я точно помнила, что старый чернокнижник развоплотился. Значит, башня должна пустовать. И вряд ли Альберт перепутал кто и что. Поэтому я хотела попросить его незаметно сбегать туда и разведать, что там оставили ведьмы. Созерцание заброшенных нор весьма способствует концентрации внимания. Но главное, мое терпение было вознаграждено. Альберт явился. Как я рада тебя видеть, сказала я. Вы знаете, что старшие ведьмы понаставили капканов тут в округе?» Вместо приветствия сказал оборотень: "Извини. Мне сделалось стыдно за них. Капканы это подло. Ни один зверь такого не заслуживает. Нужно будет все убрать и срочно выставить дорогих гостей из заповедника. Еще одна причина принять участие в их невероятном колдовстве. Пока они и здесь, я сама буду чувствовать себя как в капкане. Никакого единения с природой и магией. Они хотят меня изловить". — шепотом сказал Альберт. — "Хотят, чтобы я им помогал. Но мне хватает, что я уже принес клятву". Эти старые перечницы, при всем уважении, госпожа Матильда, довольно наглые и особы. Не поспоришь. Наглые это еще мягко сказано. Кстати, когда вы освободите меня от сами знаете чего? Ты не мог бы выражаться конкретнее, попросила я. Оборотень вытаращился на меня, зубы громко щелкнули, когда отвалившаяся челюсть вернулась на место вы, вы вы вы...» я смотрела на него не мигая если достаточно долго ничего не предпринимать, то ситуация сама собой разрешится, а ответ на вопрос найдется сам собой. Главное проявить стойкость духа и твердость». Альберт разбушевался. Он дважды перекидывался в волка и обратно, рычал, щерил зубы, нервничал. Да что там, он представлял собой внушительный ком ярости, мохнатый ком, который клокотал и дрожал. Объяснение наше проходило очень эмоционально. Лапы с когтями так и мелькали около моего лица. Но я выросла в доме бастин де гингемовны, так что экспрессии меня не напугать. Не шутите. Это слишком жестоко, сказал он и, не выдержав напряжения, выложил все про артефакт. Так картина моего мира значительно дополнилась. Даже не пришлось лукавить, чтобы дать ответ. Надо выдворить двух ведьм, если они прознают вот именно, взвился Альберт. Не желаю носить артефакт в себе, лучше спрятать его где-нибудь. Альберт. Он уже надежно спрятан. Сейчас не лучшее время, чтобы что-то менять. Мне потребовался добрый час, чтобы успокоить оборотня и привести его в чувство. Я говорила с ним самым ласковым голосом, на который только была способна. В итоге я добилась своего. Он бодро потрусил в сторону тёмной башни, будет кружить там и вынюхивать. Мы договорились встретиться завтра. Когда Альберт скрылся из виду, я нахмурилась. Какие демоны его толкнули хватать вещи мага? Бранвэйн молчаливый, бывший лопоухий гаденыш, просто меня преследует. Иначе как объяснить, почему столько личностей из заинтересованных его персоне, сгрудились в моем заповеднике? А мне пора было возвращаться. Мои ведьмы, скорее всего, проснулись и начали действовать. Оказывается, пока я разговаривала с Альбертом, Гингемом с Бастиндой, хорошо выспались и совершили невероятное. Я смотрела на Голема и не могла поверить своим глазам. Он выглядел настоящим. То есть совершенно, если раньше можно было догадаться, что в основе лежат множественные осколки фарфора, то теперь Нет, я не могу поверить. Это что, иллюзия? Как вы это сделали? спросила я. А ты дотронься до него. Дотронься, сказала Гингема, посмеиваясь. Если можно не поверить своим глазам, то как не верить собственным пальцам? Когда я коснулась лица голема, голем ощутила не холодную гладкую поверхность, а кожу, теплую, настоящую. Как? вырвалось у меня. Если бы ты согласилась помочь, то знала бы, как такое колдуется, самодовольно ответила ма. И это еще не все. Смотри. Голем поднялся с кровати и двигался он при этом совершенно естественно. Но, но, но Вот теперь я по-настоящему растерялась. Спрашивается, зачем им нужна моя помощь, когда всего за полдня не достигли таких потрясающих результатов? Ах, это еще не все!» — качая головой, сказала Гингема. Так хочется побыстрее закончить и убраться отсюда. Но кто-то капризничает и ведет себя по-детски, не проявляя никакой сознательности. Я почувствовала, как вспыхнули мои щеки. Это был самый настоящий удар по ведьмовской гордости. Когда считаешь, что неплохо владеешь магией, и вдруг видишь такое, все собственные достижения представляются незначительными. Гингема с Бастиндой прекрасно понимали мои чувства, а это делало унижение вдвойне унизительным, если такое возможно. Остаток дня прошел скомканный и странно. Ведьмы посмеивались и подначивали. Хотя, возможно, ты права, и твоя помощь не пригодится. Уже глубокой ночью я лежала в кровати, слушая монотонные ритмичные песни влюбленного сверчка. Поворачивалась боку набок и никак не могла разгадать секрет волшебства. Это сводило с ума. Когда ночь стала не такой чернильно черной я немного остановила бег мыслей и погрузилась в зыбкую дрему. Мне снилось, что голем убежал, и Гингема с Бастиндой собрали всех обезьян и полетели за ним в погоню. Они пустили по следу оборотня, но он никак не мог ничего учуять, потому что фарфор не имеет выраженного запаха. Я проснулась от того, что мама тронула меня за плечо. Что случилось? спросила я. "Матильда, хочешь узнать секрет голема?" тревожным шепотом спросила она. "Хочу". "Вот, открывай, и тогда все узнаешь". Мама вложила в мою руку конверт с красной сургучной печатью, на которой был оттиснут сложный магический символ. Всё ещё окутанная дрёмой, я держала письмо, поворачивая его так и сяк, адресованное мне, Матильде дочери Бастинды. «Которую сейчас?" час?» — спросила я. "Самое время", сказала ма, "Не указано от кого. Кто может рассылать письма с секретами создания големов?" Откуда оно у тебя? Глубоко внутри сонно заворочилось седьмое чувство. Слишком много вопросов, нетерпеливо сказала ма и резко дернула меня за руку. Ведьма никогда просто так ничего не отдает. Это базовый инстинкт. Послышался треск рвущейся бумаги, и стреснувшей печати повалил сизый дым. Я отбросила конверт, и через секунду он вспыхнул синим пламенем от моего заклинания. Дело сделано, сказала Ма, глядя на легкие хлопья пепла, разлетевшиеся по полу. Что это было? Я вскочила на ноги, мои волосы поднялись дыбом, я буквально искрилась от ярости. Матильда, ты не оставила нам выбора. Одевайся скорее, по ходу дела мы все тебе объясним. «Видя, что я не двигаюсь с места? Ма добавила. Ты же не хочешь в таком виде встретиться с Бронвейным молчаливым? Ее глаза при этом искрились улыбкой. Мои же глаза сузились. Значит, этот день все таки настал? Война между нами. Дорогая, я думала, ты готова и хочешь этого, тем более давно была пора. Я поражена, что ты спустила мне вмешательство вместе этому, как его, как звали этого жалкого неудачника, который присвоил себе твои идеи. Не произноси сейчас его имя, поморщилась я. Демоны с ним. В любом случае, серьезно сказала Ма, — Нельзя вечно бегать от своей сути, прятаться по лесам и избегать прямого столкновения. Так можно никогда не повзрослеть. Ведьма, злая, невыносимая ведьма, крикнула я. Бастинда растянула губы в самодовольной улыбке. Почему бы не совместить два дела в одном? Дочь на первом месте, а Бранвэйн молчаливы уже потом. Вот что я называю многозадачностью. Мы стояли друг напротив друга, точно две кошки. Кошки мастера поединков на взглядах. Они могут до бесконечности смотреть друг на друга, прежде чем взять и разбежаться в разные стороны с четким пониманием, кто из них одержал верх. "Собирайся, Матильда", повторила Бастинда и вышла, осторожно закрыв за собой дверь. Я села на кровать, обхватила голову руками и переплела пальцы на затылке. Как же не вовремя мама решила показать, кто здесь альфа-ведьма. Я резко с шипением выдохнула. Ведьмам из одного клана просто необходимо время от времени тестировать друг друга на прочность. Поэтому мы и стараемся жить как можно дальше друг от друга и видеться пореже. Стоит скопиться в одном месте, как начинаются все эти игры. А я-то думала, что моя мать и бабушка выше этого. Хотя, а почему собственно должно быть по-другому? Не выказывая покладистости и не желая принимать участие в сомнительной авантюре, я как будто подвергла авторитет Бастинды и Гингемы сомнению. Как-то раз мама с бабушкой не разговаривали лет двести, Об их противостоянии ходили легенды, и они обе с большим удовольствием подбрасывали сплетницам скандальные детали. Но радует, что они никогда не опускались до банального кровопролития. Нет, в нашей семье есть принципы, и родственные узы важны. Наши внутренние воины — это скорее изощрённейшие партии, сложные комбинации, приводящие к желанной цели, победившую сторону. Правда, иногда все бывает настолько запутанно, что даже сами участницы не могут точно сказать, кто победил. Так было у мамы с ее кузиной Гризельдой. Они добрую сотню лет состязались, потому что каждая считала, что победу одержала ее соперница. И вообще это древняя традиция регулярно впадать в состояние войны, чтобы определить сильнейшую, утвердить авторитет, спустить пар. Ведь обожают интриги, склоки, скандалы, выяснение отношений и драматические ситуации. Незазорным считается обманывать, манипулировать, и сейчас ма поступила очень традиционно. поставила свой личный интерес выше чужого, всеми возможными методами добиваясь своей цели. Натягивая платье и яростно завязывая пояс, я решила, что проигранное сражение это еще не проигранная война. Я выставлю обеих из заповедника и заговорю не раньше, чем через сто лет. Тем более у меня есть козырь артефакт, о котором знаем только я и оборотень Альберт.